Глава вторая. Уж сколько тысяч лет люди пьют, а все никак не могут договориться, что же такое пьянство. Болезнь, бич, порог, хобби, искусство, наука, осанна, путь, тупик, забава, терапия, трагедия, неудача, маневр, отдых, приключения, привычка, фишка — Страсть? Нет ясности. Чем глубже ныряешь туда, в стаканчик, тем больше вариантов ответа. Ты обращаешься к классикам, к теоретикам жанра, от Амара Хайяма до Чарльза Буковского. Теоретики снисходительно дают понять. Продолжай, брат, не останавливайся, и сам достигнешь истины. Потом, наработав стаж, употребив свою тонну, ты осознаешь — Почему люди пьют? Они пьют, потому что им больно, потому что им страшно, потому что их мечты не желают сбываться. В кабаке сквозь колеблющиеся слои сигаретного дыма можно наблюдать раскрасневшиеся физиономии приобщившихся. Неверными пальцами они тянут крупные купюры из засаленных лопатников и громогласно призывают официанток «повторить». После смешных каких-нибудь 200 граммов чуваки уже хороши, раскованы, благодушны, в их глазах балуется сливочное мерцание, оно все ярче, и вот становится видно, как спины и загривки образовывают прямую линию, плечи разворачиваются, щеки обретают багрянец, из мокрых ртов выпрыгивают непристойности, лбы запотевают, как автомобильные стекла в ненастный день. И подрагивающие поплавки зрачков начинают бегать в попытке зафиксировать наиболее возбуждающие моменты окружающей действительности. Далее, как правило, начинается поиск приключений на свою жопу. Сам я приключений не ищу, пока мне хватит. а тихо себе сижу в уголке, в одиночестве и надираюсь. Так получилось, что в свои 36 я могу уединиться только в ресторане. Тут меня никто не трогает и не достает. Рожа моя чрезвычайно мрачная, осанка спортивная, одежда дорогая. Никогда ни один, даже самый пьяный и дерзкий винопийца не бросил в мою сторону ненужного взгляда, не говоря уже о попытках заговорить. Я сижу, жру, тупо сканирую. В какой-то момент начинаю думать, но потом прекращаю. В какой-то момент выхожу в сортир. Возвращаюсь преувеличенно бодрой походкой, неторопливой, слегка в перевалку, но одновременно и пружинистой, упруго-тигриной, медленной рысью спортсмена и злодея, аллюром киллера. Две или три выпивающие и закусывающие компашки, заметив мое дефиле, погружают лица в свои харчи и стаканы. Мне забавно. Ребята, это только понты и поза. На самом деле я есть классический интеллигент из династии сельских учителей, человеколюбивый и добрый малый, правдолюбец и ненавистник. Простите меня, просто сегодня я, как и вы, злоупотребил. И теперь позволяю себе маленький маскарад, каменную морду победителя жизни и еще более каменную осанку душегуба. Жаль, нет бумаги. Записать бы это все в нескольких абзацах. Интимно освещенную, продымленную кабацкую вселенную. Парочку за соседним столом. Хорошо одеты, но прибыли не на машине, пешком, потому что оба пьют вино. Стало быть, живут неподалеку. Явно не семья, уж больно интересно им друг с другом. Он то и дело наклоняется к ней, что-то рассказывая, Она помаргивает жирно накрашенными ресницами и внимательно слушает. Нет, не семья. Любовники. Скорее даже потенциальные любовники. Вино пьют дорогое. Возможно, впоследствии она выйдет за него замуж и не будет разрешать тратить по 50 долларов за бутылку красного. Он перейдет на пиво, а она совсем перестанет употреблять. Она и сейчас едва отхлебывает. А когда он пытается ей долить, закрывает пальцами бокал. У женщин свои отношения с алкоголем. Мне нравился этот окраинный кабачок. И кухня, и обслуживание. Достаточно сказать, что шустрые официантки мигом меняют пепельницу, едва я убиваю очередную сигарету. Первое время я даже прогонял девчонок. Незачем бегать туда-сюда, из-за ерунды. Но они упорно шуршали. Собирающаяся под вечер публика Мужчины 25-50 и их всевозможных возрастов подруги вся состоит из таких же, как и я, пассажиров среднего класса. Или, в точных понятиях, въедливых американцев – низшего среднего класса. Тех, кто худо-бедно научился сводить концы с концами и ежегодно меняет старый телевизор на новый. Разнокалиберные синие и белые воротнички – все с усталыми, слегка отягощенными жиром физиономиями, такие пельмешки, как правило, в дорогих брюках и скверной обуви, с бесконечно забавными кожаными мини-портфельчиками, чье название без запинки произнесет почти любой китаец или турок. Барсетка. Я всегда симпатизировал обладателям барсетка. Так или иначе... Все трудовой народ, эксплуатируемые, даже в 9 вечера, обсуждающие в основном свою работу, я, естественно, подслушиваю всегда, когда удается, они были не чита клиентам клубов и ресторанов Тверской улицы или Нового Арбата. Тут, в часе езды от центра города, никто не хамил персоналу, не щелкал холеными ногтями по платиновым кредиткам, не бегал в клозет нюхать кокаин. Напрочь отсутствовали высокомерные топ-менеджеры, охотящиеся на них бляди, бундюки в дешевом золоте, клоуны, пидоры, звезды шоу-бизнеса, обкуренные мажоры с ключами от подаренных папами кабриолетов и прочие беспонтовые персонажи. Сюда приходили не убить скуку, а перевести дух. С другой стороны, в воздухе чувствуется и некая аура победы, Здесь каждый вечер слегка, самую чуточку, но празднуют отрыв от нижнего класса. Избавление от стыда бедности. Наверное, и я тоже прихожу сюда за этим. Впрочем, не сегодня. Сегодня я глушу бухаловкой презрение к самому себе. Снова вышел в туалет, умылся. Большим и указательным пальцами убрал воду из глазниц. Вдруг вздрогнул. За моей спиной, хорошо различимой, в высококачественном зеркале, стоял Юра Кладов, собственной персоной. Привалился к стене, жует резинку, руки в карманах, широко улыбается и поедает меня глазами. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Старый товарищ совсем не изменился». Спортивный костюмчик с пижонскими лампасами, 15 лет назад вызывавший у меня восторг, теперь показался убогим. «Наверное, он и тогда был такой», — подумал я. «А ведь мы копили на это синтетическое поддельное дерьмо месяцами». Я подмигнул ему, одновременно прислушиваясь к ощущениям. «Все-таки не каждый день наблюдаешь столь объемную и фактурную алкогольную галлюцинацию». Допился, значит, до белой горячки, паскудный ублюдок. Зачем-то вспомнился самый первый мой стакан вина, выпитый в 14 лет в Евпатории, в пионерском лагере. Лето, Крым, вечер, море. Дальше можно не продолжать. У Бетлов есть альбом «Вкус меда». Там все песни примерно про то же самое. Я в тот вечер опьянел бы и без вина. Просто от избытка юного счастья. А сейчас нет ни счастья, ни юности, только вино осталось. Но и опьянеть, как тогда, никак не получается. Резко обернулся. Сзади, естественно, никого не оказалось. Опять к зеркалу. Там маячила только собственная, надоевшая рожа, очень похожая на фотографию в паспорте. Обвисшие щеки и слегка отмороженный кончик носа. Все-таки этой зимой изрядные отрицательные температуры. Пригладил волосы. Вышел в дымный, гомонящий зал. Несколько женщин в годах заинтересованно стрельнули глазами. Иногда я нравлюсь таким женщинам. Полубрюнет, полушатен, выправка почти военная, живот отсутствует, поджарый, точный в движениях мужичок. «Зря вы так со мной, дамы. Никакой я не поджарый». Если я поднимаюсь с первого этажа на четвертый, у меня одышка. Я хронический алкоголик. Весь в долгах. Почти ничего не зарабатываю. Имею бронхиальную астму, уголовную судимость, невралгию и дырку в правом носке. Я продвинутый, закоренелый неудачник с большим стажем. А Юра, подлец, уже сидел на моем месте, за моим столом, курил мои сигареты и стряхивал пепел в мою пепельницу развалясь в своей обычной, излишне вольготной, почти хамской позе. Казалось, еще секунда, и положит ноги на стол. «Чего тебе надо?» — грубо спросил я. «Откуда ты взялся? Тебя же нет. Тебя убили 15 лет назад». «Все так?» — ответил Юра. «Убили и закопали. Считай, что я плод твоего воображения, обитатель темных глубин мозга». «Тогда убирайся обратно. Туда, откуда взялся. Извини, я пока тут побуду. Здесь интересно. Весело». «Вам повторить?» — спросила появившись сбоку утомленная официантка с плохо накрашенными ногтями. «Мне коньяку», — сказал я. «Моему другу виски. Четыре порции в один стакан». «А где ваш друг?» «Она права», — мягко сказал Юра. Не надо мне четыре порции в один стакан. Обойдусь. Только коньяк. Девчонка пожала плечами и исчезла. Помимо моего, она обслуживала еще пять столов. За каждым выпивали шумные бесцеремонные компании. В их окружении я, одиноко сосущий что-то дорогостоящее, выглядел нетипично. То ли пиздострадатель в поисках сговорчивой подруги, то ли опытный пьяница — оттягивающий момент возвращения в семью. «Ну ты и жук!» — произнес Юра с восхищением. «Я за тобой уже два часа слежу». «Следишь?» — враждебно переспросил я, не веря, что он — это он. «Следят следователи». «А чего ты к словам цепляешься?» — обиделся старый друг. «Ладно, извини. Что же ты уследил?» Юра хмыкнул. Ты приобрел в дешевом магазинчике флягу коньяка, усосал ее в укромном месте, а потом, уже готовый, хороший, пошел в ресторан, взял копеечную чашку кофе и полстакана того же коньяка. Я понял про тебя, что ты пьяница. Хитрый. Не хочешь много платить за мало алкоголя. Или наоборот. Хочешь много платить за мало алкоголя. Есть такое признался я, ощущая очень редкую для себя эмоцию. «Стыд. На сегодняшний день мой дозняк очень крутой, Юра. Равняется примерно килограмму крепкого в течение дня». «То есть ты увлекся», — понял друг. Его глаза не утратили яркого блеска, но если минуту назад этот блеск казался теплым, золотым, то сейчас зрачки отливали ледяной ртутью. «Увлекся? Наверное, да». Ты даже и не пополнел. «Извини», — с гордостью сказал я. «Какой твой боевой вес?» «Сейчас 70. «Молодец. Бьешься?» «Уже несколько лет не бьюсь». Не с кем, что ли?» «Некогда. Это плохо. Бейся, брат. Хоть изредка». «Я бы рад, брат. Но времена изменились. Перестань». «Времена всегда одни и те же». «Это спорная телега». «Времена всегда одни и те же», — повторил друг. «В любые времена проще всего напиваться, а потом вяло дрейфовать вдоль алгоритма». «Ты плоховато выглядишь. Кстати, возьми-ка мне еще жвачки». «Зачем я стану покупать тебе жвачку, если тебя нет?» «А ты купи. Это действие будет означать, что для тебя я есть...» Существую. Ты и так существуешь. Со жвачкой или без жвачки. Ты для меня особая фигура. Все эти 15 лет ты всегда находился рядом со мной. Я советовался с тобой почти каждый день. Для меня ты не погиб. Мертвые спасаются в нашем подсознании, словно в скиту, в дальнем монастыре. В нужный момент они приходят на помощь. Влияют и советуют. Друг с интересом огляделся и даже ухитрился подмигнуть каким-то дамам. Значит, тебе понятно, почему я здесь. А теперь ответь: С какой стати ты пьешь посреди рабочей недели? У тебя что, праздник? Или отпуск? Отмечаю очередную коммерческую неудачу. А может, тебе вместо пьянки все-таки следует в спортзальчик сходить, побиться с кем-нибудь? Постучать по груше или по челюсти спарринг-партнера? «Здоровый образ жизни», — саркастически отреагировал я, — «есть натуральный самообман. У меня же все подсчитано. Регулярные походы в спортивный зал отнимут у меня около 40 часов и около 500 долларов в месяц. Проще и выгоднее снимать стресс в кабаке, нежели в фитнес-центре». «А что такое фитнес-центр?» «Спортивный зал». «Почему это теперь так странно называется?» За пятнадцать лет язык изменился. Тебе, как журналисту, процесс перерождения языка должен быть понятен. Юра усмехнулся, но появившееся было в его глазах озорство опять сменилось печалью. Какой я журналист. Я не написал ни одной статьи. Я вор и бандит. За это меня убили. Лучше бы меня убили за статьи в газетах, чем за кражи и вымогательство. «А за что, кстати, тебя убили?» «И кто?» «Я не смог это выяснить». «А выяснял?» «Так», — уклончиво ответил я. «В основном коллекционировал слухи. Менты-убийц не нашли». «Я знаю». «Кто это сделал?» Принесли жвачку, и друг засунул пластинку в рот, поломал белыми зубами двадцатилетнего мальчишки и громко зачавкал. «Кто ж тебе скажет?» Я разозлился и решил, что надо выпить еще. Не хочешь — не говори. Не скажу, — ответил друг. И, кстати, больше не пей. Тебе хватит. Пойдем-ка лучше пройдемся. Счет, пожалуйста. Может, ты за меня еще и заплатишь? Могу. Я все могу за тебя сделать. И даже без твоего согласия. Откуда у тебя деньги? Все деньги в этом мире принадлежат мертвым. Тут Юра извлек из кармана пачку купюр толщиной с капитал Карла Маркса. Я развеселился и выхватил богатство из его рук. Немецкие марки, швейцарские франки, послепавловские тысячи рублевки! Где ты это взял? Старый друг обиделся и отобрал у меня свое богатство. Я от своих денег неотъемлем. Прекрати говорить афоризмами! Это мой витон. А бумажки свои спрячи, никому не показывай. Франки, кроны, марки, крузера, песеты и лиры больше не имеют хождения. Теперь существует единая валюта евро. Выглядит вот так. Юра осторожно взял желтую бумажку и провинциальным жестом рассмотрел ее на свет: Какая-то фигня, а не деньги. Фантики. Тем не менее, за 15 лет произошло много важного, брат. Два дефолта, реформа и деноминация. Вот, полюбуйся. Это новые русские деньги. Новые? Да. А старые? Выбрось. Еще чего. Все-таки деньги. Пригодятся. Я уплатил по счету и повел друга прочь, ощущая в голове дурноту. Впрочем, я крепкий винопийца и потерей самоконтроля не страдаю. Никогда не шатаюсь и веду себя смирно. Непонятно только, почему сейчас на мне белые спортивные штаны с синими лампасами. И почему так спокойно и легко на душе, словно мне не 36, шесть, а двадцать, словно я еще не отравлен неудачами. «Стой!» — сказал я и вытер пьяные сопли воротником распахнутой дубленки. «Давай-ка, Юра, здесь расстанемся. Что-то мне не по себе». «Перестань!» Беспечно ответил друг. «Пройдемся. Покажешь мне новую жизнь». Но мне не хотелось прохаживаться на публике в прикиде времен расцвета солнцевской братвы, и я с усилием пробормотал. «Тебя нет. Ты всего лишь один из обитателей моего подсознания. Глубоководная рыба. Из тех, у кого перед носом болтается светящийся маячок. Дураки во тьме приплывают на свет, а там пасть с зубами. Зря ты так. Я не тварь зубастая. И никогда ею не был. Я лишь хотел, чтобы мои мечты сбылись. А сейчас не мешай». Ресторан являлся частью огромной торговой колоннады. И друг издал восторженное восклицание, увидев ярко освещенное пространство, забитое нарядно одетыми гражданами. Неторопливо двинулся мимо идеально чистых витрин, где застыли в индифферентных позах плоскогрудые манекены, обряженные в замысловатые дизайнерские причиндалы текущего модельного года. Вышагивал, словно на прогулке по ботаническому саду, то и дело притормаживая и с любопытством рассматривая разнообразные формы местной жизни. Вот группа старшеклассников интенсивно пожирает гамбургеры, Вот блондинка с силиконовыми грудями увлекает спонсоров в золотой магазин, вот обеспеченная мамка деловито тащит стесняющуюся дочку в отдел нижнего белья, вот усталые предприниматели средней руки потавариваются импортным пивом. «Понятно», — произнес он. «Комфорт, чистота, красивая одежда. Мечты сбылись. Не для всех». В этот миг прямо по курсу нарисовался чрезвычайно щуплый, но очень уверенно выглядящий юноша лет эдак на глаз 17 с однозначно кавказским орнаментом лица. Классический архетип Тифлисского кинто, невесть каким образом занесенный на московскую окраину. Нет, известно каким образом. В силу логик имперских миграционных процессов. Такие парнишечки ныне тысячами и десятками тысяч устремляются из нищих, бывших колоний в центр, в столицу, дабы здесь приискать себе лучшей доли. Ведут себя дерзко. Их можно понять. Тут они ощущают себя хоть и жирно, но неуютно. Все-таки чужая земля, чужое место, чужой город. Ходи, блатуй, понтуйся, изображай серьезного. А хрена лысого изобразишь. «Ни твоя земля, ни твое место, ни твой город. Чужаку кисло тут». Черные штаны, такая же курточка, такая же стрижечка, такая же походочка, узкие плечики недоросля, однако движется так, словно вся галерея отстроена на его деньги. Хотя мне, полуседому злодею, с первого взгляда понятно, что в карманах черных штанов более ста рублей одномоментно отродясь не водилось. Парнишечка и не подумал убраться с моей дороги. То ли был он природный хам, то ли дурно воспитан, без уважения к старшим, то ли и то, и другое вместе. В общем, я тоже не свернул. И врезался своими семьюдесятью килограммами тухлого жира и дряблых мышц плечом в плечо. А как вы хотите. Дураков надо учить. Мальчишка завибрировал и отпрыгнул. «Чего такое?» С глубокой обидой выкрикнул он и принял кретин боевую позицию. Юра, отстранив меня рукой, улыбнулся своей фирменной улыбкой и провозгласил. «Ничего такого, братан. Не стой на моей дороге». «Чего?» — отважно взвыл Кинто. «Чего ты поешь?» «Пою?» — переспросил Юра. «Я и не умею петь. Я ж не певец. Я ж чисто маньяк. Тихий». «Но настоящий. Я людей люблю. Очень. Но на моей дороге стоять не надо, иначе я стану грубым. В принципе, могу и лицо от головы оторвать». «Что за базар?» — угрожающе понизил голос парнишечка. «Чего ты хочешь?» Я, улыбка старого друга, стала кошмарно доброй. Он шагнул вперед. «Хочешь узнать, чего я хочу?» Добропорядочные граждане, мужчины и женщины с сытыми лицами, скромнейшие обыватели столичной окраины, скользя себе мимо, увеличили скорость скольжения. Я и мой нервный визави оказались посреди свободного пространства. Издали к месту событий уже поспешал секьюрити, что-то бормоча в отворот пиджака. Парнишка опешил. На него агрессивно, резко пер взрослый на полторы головы выше дядя, сильно пьяный, хорошо одетый, с налитыми кровью глазами, с самыми однозначными намерениями. «Чего ты хочешь?» — отчаянным дискантом повторил парнишка, торопливо отшагивая. «Убить тебя», — добрым голосом ведущего передачи «Спокойной ночи малыши» сообщил Юра и продолжил. «С трудом удерживаюсь. Веришь, нет?» «Шагай себе, мальчик, и тихо будь. Еще раз увижу тебя на своем пути. Изувечу сразу. Теперь вали, сынок, пока живой. Ты меня понял?» Смуглый мальчишка страшно обиделся. Засверкал глазами. Его достоинство задели. Но я уже опомнился. Это стоило большого усилия воли. «Юра», — сказал я, — «так сейчас не надо. Сейчас по-другому надо» прилично и культурно. Извинись перед гражданином и пойдем домой. Заблаговременно набычившийся секьюрити уже приблизился и намеревался в корне присечь драку. Я не понял, тихо сообщил Юра. Что делать? Извиниться перед ним? Или кадык ему вырвать? Извинись. Как скажешь. Друг осклабился и сделал в сторону кавказца еще один шаг. «Прости, уважаемый. Случайно вышло. Я не хотел. Был неправ». «Ничего», — с облегчением выдохнул оппонент. «В следующий раз будь внимательней». Имея на душе омерзительнейший осадок, какой всегда остается после всякого подобного бессмысленного конфликта, я улыбнулся охраннику и торопливо поспешил к ближайшему выходу. Холодный колючий воздух почти успокоил. Надо было его поломать, — задумчиво сказал Юра, — чтобы знал то, что знаем я и ты. Не все то солнышко, что встает. Слушай, я тебя прошу, исчезни. Зачем ты не возник в хорошие времена, когда я был весел и спокоен? Например, пару лет назад, когда я имел на руках мешок денег и собирался заняться серьезным делом. Зачем ты появился именно теперь, когда я всем должен и мне хуево? И почему ты вдруг решил, что можешь говорить с людьми вместо меня и принимать решение за меня? Уйди, Бога ради. Изыди. Хорошо, — примирительно кивнул Фантом. Только не прямо сейчас. Ты мне не очень нравишься. Слишком пьяный и нервный. Я тебя до дома доведу и растворюсь. Ты далеко живешь? Десять минут пешком. Тогда пойдем. Расскажи, как ты жил все эти годы. Рано ложился спать. Я улыбнулся любимой цитате из любимого фильма. Ничего подобного.